Прекрасно выглядишь, Степан, с удовольствием сказал ему Мика. Ну, ты-то бы вообще, я в тебе больше полтинника не дал бы. Тебе, Мишка, Германии так к лицу. Бабы, наверное, все в отпаде. Потом уже дом, раскрыв настившиеся форточки, чтобы избавиться от застойной нежилой затхлости. Они традиционно сидели на кухне за бутылкой, и Микос с трудом пытался объяснить Степану причины своего внезапного появления в Ленинграде. С трудом, потому что уже давно разучился говорить неправду. Особенно, как это приходится делать сейчас, ради достижения заранее намеченной цели, о которой в этом разговоре нельзя упоминать. «Понимаешь, Степаша!» — выдавливала из себя Мика, проклиная Альфреда, спятавшихся в их кабинете. «Я получаю грант в их союзе художников. Они оплачивают мою квартиру, страховку медицинскую». Пока, слава Богу, шла правда. «Налоги я не плачу, там сейчас для меня работы нет». Но так всё равно неплохо, сказал Степан. За тебя. Будь. Мика приподнял свою рюмку, но пить не стал. А вот где-нибудь издадут мой альбомчик карикатур или закажут иллюстрации? Начиналось самое главное враньё. Куда им деньги переводить? В Германии очень отлаженные И даже банковская система запросто узнает, что я ещё где-то прирабатываю. Могут и гаранта лишить. Опять правда, чисто и воды. А это худо-бедно 800 марок ежемесячно только-только на еду и на самое необходимое. Или квартирных лишат. Двухкомнатная жилопырка в половину этой А тысячу двести в месяц не греши, отдай. Ты мне в долларах, говори, я в марках ваших не очень-то. Ну, долларов семьсот примерно. Ничего себе. Будь здоров, Мишаня. Все повыпил. Спасибо, сказал Мика. Вот я и подумал, может где-нибудь еще открыть счет. Без фамилии и имени. в от Европе подальше. Какой же мощный стервец этот Альфред, мелькнуло у Микеева в голове. Надо же, как надрессировал меня Сукинцы. "Ну и правильно сказал Степан. На хрен ты мне всё это объясняешь? Сейчас уже поздно, а завтра с утра я поговориу с хозяином и сделаем всё в лучшем виде". В любом банке мира откроем тебе счет инкогнито на предъявителя спецкода, и ни одна собака не узнает, чьи это деньги, сколько их и от кого они появились. И ты сможешь ими оперировать так, что комар носа не подточит. Если у тебя нет конкретных пожеланий, рекомендую Chase Manhattan Bank. Это нам вообще расплюнуть. Мы с ними очень сильно повязаны. Мика почувствовал, как по кабинету в восторге заметался Альфред. «Фантастический слух у авантюриста», — подумал Мика и вежливо спросил у Степана. «Как дома?» «Да малость подналадилась. А вот на работе ЧП позавчера нашего зама по экономике грохнули. Ты его, наверное, помнишь». бывший секретарь обкома партии по пропаганде Михаил Ильиченко. Нет, не помню. Две пули в грудь и один контрольный выстрел в голову среди бела дня. Как говорит и на глазах у изумленной публики. И знаем, кто заказал, и знаем, что за этот заказ 750 штук зеленых уплачено, а выйти на исполнителя не можем. Принимать аналогичные меры, ответные? Тогда на кой хрен нужна охранная структура?